Он стоял на вытяжку перед Янакиевым, глядя на него широко раскрытыми синими глазами, в которых светилось счастье от того, что командир батареи наконец его заметил. Ему хотелось рассказать капитану, как он переносил за пушкой патроны, как он снимал колпачки, как недалеко упала мина, а он не испугался. Он хотел рассказать ему все, получить одобрение, услышать веселое солдатское слово «Силен». Но в эту минуту капитан Енакиев не был расположен вступать с ним в беседу. «Ты что, с ума сошел?» — сказал капитан Янакиев испуганно. Ему хотелось крикнуть «Ты что, не понимаешь? На нас идут танки! Дурачок, тебя же здесь убьют! Беги!» Но он сдержался. Строго нахмурился и сказал отрывисто сквозь зубы «Сейчас же отсюда уходи!» «Куда?» — сказал Ваня. «Назад на батарею, во второй взвод, к разведчикам, куда хочешь!» Ваня посмотрел в глаза капитана Янакиеву и понял все. Губы его дрогнули, он вытянулся еще сильнее. Никак нет, сказал он. Что? С удивлением переспросил капитан Янакиев. Никак нет, повторил мальчику прямо и опустил глаза в землю. Я тебе приказываю, слышишь, тихо сказал капитан Янакиев. Никак нет, сказал Ваня с таким напряжением в голосе, что даже слезы показались у него на ресницах. И тут капитан Енакиев в один миг понял все, что происходило в душе этого маленького человека, его солдата и его сына. Он понял, что спорить с мальчиком не имеет смысла, бесполезно, а главное, уже нет времени. Чуть заметная улыбка, молодая, озорная, хитрая, скользнула по его губам. Он вынул из полевой сумки листок серой бумаги для донесений, приложил его к рудийному щиту И быстро написал химическим карандашом несколько слов. Затем он вложил листок в небольшой серый конвертик и заклеил. Красноармеец Солнцев! сказал он так громко, чтобы услышали все. Ваня подошел с траевым шагом и стукнул каблуками. Я, товарищ капитан. Боевое задание. Немедленно доставьте этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба. Понятно? Так точно. Повторите. «Приказано немедленно доставить пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба», — автоматически повторил Ваня. «Правильно». Капитан Янакиев протянул конверт. Также автоматически Ваня взял его, расстегнул шинель и глубоко засунул пакет в карман гимнастерки. «Разрешите идти?» Капитан Янакиев молчал, прислушиваясь к отдаленному шуму моторов. Вдруг он быстро повернулся и коротко бросил. «Ну что же вы, ступайте!» Но Ваня продолжал стоять на вытяжку, не в силах отвести сияющих глаз от своего капитана. «Что же ты, ну?» — ласково сказал капитан Янакиев. Он притянул к себе мальчика и вдруг быстро, почти порывисто прижал его к груди. «Выполняй, сынок!» — сказал он и слегка оттолкнул Ваня рукой в потертой замшевой перчатке. Ваня повернулся через левое плечо, поправил шлем и, не оглядываясь, побежал. Не успел он пробежать из ста метров, как услышал за собой орудийные выстрелы. Это били по танкам пушки капитана Янакиева. Когда Ваня, трудно дышая, обливаясь потом, добежал до артиллерийских позиций и, наконец, разыскал командный пункт дивизиона, На той высоте, где он оставил капитана Янакиева, уже давно кипел бой. Вся высота была сплошь покрыта смешавшимися клубами белого, черного и серого дыма, тугого и кудрявого, как новая овчина. В дыму мигали молнии взрывов. Земля вздрагивала. Воздух ходил над полем, как будто все время где-то распахивали и запахивали огромные ворота. И десятки снарядов Наших ближних и дальних батарей каждый МИД проносились над головой по направлению к этой высоте. Не глядя на Ваню, начальник штаба взял пакет, прочитал, нахмурился, сказал «Да, я уже знаю» и положил пакет в папку боевых донесений. Ваня вышел из штабного блиндажа и побежал назад. Только теперь он заметил, что бой идет не только на той высоте, где находился капитан Янакиев, Теперь бой уже шел по всему фронту, медленно перемещаясь на запад. Ваня бежал, а мимо него, обгоняя, проносились грузовики и мотомеханизированные пехоты.